реальностью. Мысль об Рабелле Бешоп никогда не покидала его. Совершив сделку со своей совестью, а воспоминания об этой девушке делали его совесть полезненно чувствительной, он дал клятву сохранить свои руки настолько чистыми, насколько это было возможно для человека отчаянной профессии, которую он сейчас выбрал. Он, видимо,